— А покуда, мистер Моррис? — Расскажите, пожалуйста, в чем нам предстоит участвовать, — сказал майор Урук. — Я полагаю, что в дуэли. — Пожалуй, что и в дуэли, если угодно, — ответил мистер Моррис. — В поединке с неизвестным и опасным противником. Боюсь, что это будет поединок не на живот, а на смерть. Я должен просить вас, однако, — прибавил он, — не называть меня больше мистером Моррисом. Зовите меня, если угодно, Хаммерсмит. Я также попрошу вас не спрашивать моего настоящего имени, равно как и имени того, кому я надеюсь в скором времени вас представить, не спрашивать и не пытаться узнать стороной. Тот, кого я сейчас упомянул, три дня назад внезапно исчез из дому. До сегодняшнего утра я не имел о нем никаких сведений, я даже не знал, где он находится. Вы поймете мое беспокойство. когда узнаете, что он занят свершением правосудия в частном порядке. Связанный опрометчивой клятвой, он считает нужным, не прибегая к помощи закона, освободить мир от коварного и кровожадного злодея. От руки этого преступника уже погибли двое из наших друзей. Один из них приходился мне родным братом, а теперь, как я полагаю, мой друг и сам попал к нему в лапы. Как бы то ни было, он еще жив и полон надежды, о чем говорит вот эта записка, полученная мною от него. С этими словами Хаммер Смит, он же полковник Джеральдин, протянул своим новым товарищам письмо следующего содержания. «Майор Хаммер -Смит, в четверг в три часа ночи человек, полностью преданный моим интересам, откроет вам калитку, ведущую в сад Рочестер Хауса, что в риджент Парке». Прошу вас не опаздывать и на долю секунды. Пожалуйста, захватите с собой мои шпаги, а также, если можете, одного или двух джентльменов за скромность и умение держаться, которых выручаетесь. Желательно, чтобы они не знали меня в лицо. Мое имя не должно фигурировать в этом деле. Т. Годол. Даже если бы у моего друга не было иных оснований требовать беспрекословного выполнения его воли, продолжал полковник Джеральдин после того, как его собеседники ознакомились с письмом, «довольно было бы одной его мудрости. Незачем говорить, я и близко никогда не подходил к этому Рочестер-хаусу, и о том, что нас там ожидает, знаю не больше вашего. Как только я получил этот приказ, я тотчас отправился к подрядчику, и в два-три часа этот самый дом, в котором мы с вами находимся, приобрел праздничный вид». Согласитесь, что план мой был совершенно оригинален, а так как благодаря ему я получил поддержку двух таких людей, как лейтенант Брэкенберри Рич и майор Орук, я не имею причин раскаиваться. Боюсь, что слуги в соседних домах будут чрезвычайно удивлены, когда увидят поутру, что дом, в котором накануне горели свечи и веселились гости, совершенно опустел, и что на нем красуется табличка с надписью «Продается». так даже у самых серьезных дел закончил полковник бывает забавная сторона и будем надеяться подхватил брейкенбери счастливый конец полковник взглянул на часы уже почти два часа сказал он в нашем распоряжении час времени и карета запряженная быстрыми конями скажите же мне могу я рассчитывать на вашу помощь или нет за всю свою долгую жизнь сказал майор Урук. Я ни разу не отпирался от данного мною слова, даже если речь шла всего лишь о пари. После того, как Брэкенберри тоже в подобающих случаях выражениях засвидетельствовал свою готовность, полковник вручил каждому заряженный револьвер и, все трое, выпив по бокалу вина, уселись в карету, которая тотчас помчала их к месту назначения. Рочестер-хаус оказался роскошной резиденцией на берегу канала. огромный парк. обеспечивал полную изоляцию от докучливых соседей. Резиденция походила на старинную усадьбу или владение миллионера. Ни в одном из бесчисленных окон особняка, насколько можно было судить с улицы, не было света. Дом казался запущенным, как бывает во время длительного отсутствия хозяина.